Более всех других пользуется известностью и вместе с тем дурной славой одно место в государстве, в котором Платон выражает свой взгляд на значение философии. И эту известность и дурную славу указанное высказывание заслужило потому, что оно находится в полном противоречии с обычными представлениями людей. Оно более всех других привлекает внимание еще и потому, что оно касается отношения философии к государству и, следовательно, к действительности. Ибо, хотя и другие приписывают философии некоторую ценность, она все же ведь не выходит за пределы мысли отдельного человека – Здесь же она пускается в рассмотрение вопросов о государственном устройстве, правительстве, действительности. После того, как Платон заставил Сократа изложить, каковым должно быть истинное государство, он заставляет Главкона прервать это изложение выражением желания, чтобы Сократ показал, Как возможно существование такого государства? Сократ долго отнекивается, не хочет входить в рассмотрение этого вопроса, ищет отговорок, чтобы побудить Главкона освободить его от ответа. Утверждает, что давая описание того, что справедливо, он не обязан также изложить Как осуществить эту справедливость? Все же он признает себя обязанным указать, благодаря чему делается возможным, если не совершенство, то приближение к нему. Ну, я это скажу, хотя бы мои слова и покрылись дружным смехом, и были встречены с полным недоверием. Итак, если философы не будут править в государствах, или так называемые теперь цари и властелины не будут подлинной всецело философствовать, пока таким образом не совпадут в одном человеке власть и философия, не сольются в нем многообразные умонастроения, которые теперь, действуя врозь, ищут или одного, или другого, пока, говорю я, это не случится, то не будет для народов, от рук мой, конца их бедствием. Да, пожалуй, так полагаю я, не будет конца бедствием и человеческого рода вообще. И то государство, о котором я говорил, не родится и не увидит света дня, пока это не произойдет. «Вот то, — прибавляет Сократ, — что я так долго не решался сказать». Потому что я знаю, что это слишком противоречит обычным представлениям. Платон заставляет Главкона ответить. Сократ, ты сказал такое слово, что ты должен представить себе, что многие и отнюдь не дурные люди сбросят свои одежды и все вместе, сомкнутыми рядами, набросятся на тебя и если ты не сумеешь успокоить их основательными доводами, то тебе придется тяжко поплатиться за это слово. Платон здесь без всяких ограничений утверждает необходимость этого соединения философии и правления. Что касается требования, чтобы в руки философов было отдано правление государством, то оно может казаться очень сомнительным притязанием, ибо почва истории не та, что почва философии. В истории, правда, идея порождает себя как абсолютную силу, или, другими словами, «в мире правит Бог». История, однако, есть идея, осуществляющаяся естественным образом, а не сознанием идей. В ней, разумеется, действуют согласно всеобщим мыслям относительно требований права, нравственности, благочестия. Нужно, однако, знать, что эти действия суть вместе с тем предприятие отдельного лица как такового для осуществления особенных целей. Осуществление идей совершается, следовательно, посредством смешения мыслей и понятий с непосредственными частными целями. Так что это осуществление лишь частью совершается мыслью, частью же оно совершается благодаря внешним обстоятельствам, благодаря человеческим действиям как средствам. Эти средства кажутся часто антагонистичными идеи, но это не имеет значения. Наоборот, Все эти определенные цели оказываются лишь средством для осуществления идеи, потому что она является абсолютной силой. Следовательно, идея осуществляется в мире, и здесь нет места тревоги, но вовсе не необходимо, чтобы правящие обладали идеей. Однако для правильной оценки высказывания, что правители должны быть философами, мы должны вспомнить, что понимал Платон и что понимали вообще в его время под философией. Слово «философия» имело в различные эпохи весьма различный смысл. Было время, когда человека, не верившего в привидения, в чертей, называли философом. После того, как миновала вообще пора господства такого рода представлений, никому уже не приходит в голову называть человека философом, потому только что он не верит в эти представления. Англичане называют философией то, что мы называем экспериментальной физикой. Философом в Англии называют всякого, кто производит физические эксперименты, обладает теоретическими познаниями химии, встроения машин и так далее. У Платона философия перемешана с сознанием сверхчувственного, с тем, что мы называем религиозным сознанием. Платоновская философия есть таким образом сознание в себе и для себя истинного и справедливого, сознание и признание всеобщих целей в государстве. Но во всей истории, начиная с эпохи переселения народов, когда христианство превратилось во всеобщую религию, дело шло ни о чем ином, как о том, чтобы внедрить сверхчувственный мир это в себе и для себя истинное и справедливое, также и в действительность, и определять им последнюю.